Лодка тихо заскользила по воде, и опять поплыли они неизвестно куда и неизвестно зачем в сплошном молочном тумане, по-прежнему наглухо затмившем весь белый свет. Так они встретили новый день. Теперь их оставалось трое в лодке. «Синяя мышка, дай воды». Потом, когда Кириск немного успокоился, Эмраин пересел к веслам, и они поплыли в четыре весла чуть быстрее, опять же неведомо куда и неведомо зачем. А Кириск, потрясенный исчезновением старика аргана, все еще горько всхлипывал, сиротливо сидя на корме. Отец и Малгун тоже были подавлены и ничем, и никак не могли помочь ни себе, ни ему Кириску. Только и нашлись — Взяться за весла плыли, лишь бы плыть. Лица их были черны в белом тумане, и над всеми ними висела общая, неотвратимая, безжалостная беда — жажда и голод. Они молчали, ни о чем не говорили, боялись говорить. Лишь через некоторое время мылгун бросил весла. — Дели воду, — мрачно сказал он Эмраина. Эмраин нацеживал из бочонка на донышко ковша каждому по нескольку глотков. Вода была затхлая, с неприятным запахом и гнилым вкусом. Но и то и оставалась теперь самая малость. Еще поделить раза три-четыре, не больше. Никто не напился, и никому не стало легче от выпитого. И опять наступила тягостная... Отупляющее ожидание — изменится погода или нет. Уже никто не высказывал никаких обнадеживающих предположений. Ослабшие и изнуренные они невольно впадали в безразличие, смиренно ждали своей участи, бесцельно кружа на лодке в гиблом тумане. Оставалось только это — примириться с участью. Туман все больше угнетал и подавлял их волю, Лишь раз, крепко выругавшись, Мелгун проговорил с дрожью и ненавистью в голосе. «Пусть бы исчез туман, и я готов умереть. Сам выброшусь из лодки. Только бы увидели глаза мои край света!» Эмраин промолчал, даже головы не повернул. Что было сказать? Теперь он оставался в лодке за старейшину, Но ничего иного предложить он не мог. Некуда было плыть. Время шло. Лодка теперь дрейфовала сама по себе, то замирая на месте, то снова трогаясь. И с каждым часом возрастала угроза их жизни. К неутихающей жажде прибавлялся жестокий разрушительный голод. Силы угасали, уходили из тел. Кириск лежал на корме с полуприкрытыми глазами. Голова тяжелела, кружилась, дышать было трудно. То и дело схватывались спазмы пустого желудка. И все время хотелось пить. Страсть, как хотелось пить. «Синяя мышка, дай воды!» Заклиная и призывая синюю мышку поительницу, мальчик пытался теперь забыться, Теперь он искал спасение в воспоминаниях о той жизни, которая осталась у подножия Пегого пса и которая была теперь недоступной и сказочной. «Синяя мышка, дай воды!» — шептали его губы. И от того, что кружилась голова, он представлял себе, как они играли, скатываясь с травянистого бугра наподобие бревен. «О, это была забавная, отличная игра!» Кириск был самый ловкий и выносливый в этой игре. Надо было взбежать на крутой бугорок и оттуда катиться с горки, перевертываясь вокруг себя, точно ты -то ошкуренное бревно, пущенное вниз по склону. Надо плотно прижать руки вдоль тела. Вначале приходится помогать себе, чтобы стромиться с места. Перевернешься раз, два, три, и дальше пойдет не удержишься. А сам смеешься, хохочешь от удовольствия, А небо накреняется то одним, то другим краем, Облака кружатся и мельтешат в глазах, Кружатся и валятся деревья, Все летит вверх тормашками, А солнце в небе надрывается от смеха. А кругом крики и виск ребят,